Бледная незнакомка Чтобы Ларри не сбежал на обратном пути в Сан-Франциско, мы с мисс Уайт держались по обе стороны от него. Изи летала над водой, а Крис сплыл бок о бок с отцом. «Так а что ты хотел мне сказать?» — спросил Крис. «Тогда в ресторане». Что решил пройти курс реабилитации. Я осознал, что в последние годы думал только о себе. Печально, но без лишней жалости к себе проговорил мистер Джейкобсон. Твои учителя разъяснили мне, какой вред я тебе наношу». «Прости, Крис». «Ничего», — ответил Крис. «Спасибо, что приплыл на помощь. Мой друг не привык выказывать эмоции, но то, как он плыл рядом с отцом, говорило о многом». Как выяснилось, мистер Кристалл за это время успел обратиться в полицию и в ведомство по охране диких животных, Fish and Wildlife Service. Те как раз проводили обыск в главном офисе Дорна. «Я ужасно устал и проголодался, но нам еще надо было дать показания и убедиться, что гигантских сиренов действительно забрали». Уже у самого берега Ларри в последний раз попытался сбежать, но мисс Уайт это мигом пресекла. Приняв человеческое обличие, мы оделись на безлюдном ночью пляже. Хорошо, что наши вещи оказались на месте. Недовольный Ларри, обмотав вокруг бедер забытое кем-то полотенце, молча стоял рядом под бдительным надзором мисс Уайт. Я тут же о нем забыл, судорожно роясь в карманах шортов. Куда подевалась флешка с важными данными, которую доверила мне Дженни? Солнце еще не взошло, и я мало что видел. Я в панике рылся в песке, но флешки нигде не было. Как же так? Неужели я, безалаберная акула, ее посеял, или кто-то украл, или людям дорно каким-то образом удалось ее вернуть? Ведь там компромат на их шефа, имена и адреса поставщиков и заказчиков. «Что ты делаешь? Ты напоминаешь Холли, которая выкапывает зарытый орех!» — пошутила Шари. Она и не догадывается, как это ужасно, что флешка пропала. «Пожалуй, лучше никому не рассказывать, что она у меня была, а то затюкают». «А это еще кто?» — спросил Крис. «Где?» — я обернулся. Нам навстречу шла незнакомая женщина с бледным угловатым лицом в развивающемся голубом одеянии, леггинсах и босиком. Я восхищенно разглядывал ее кукольные ступни, размером всего в половину моих. — С возвращением, — сказала она, приблизившись и улыбаясь какой-то неземной улыбкой. — Как хорошо, что у вас все получилось. — Привет! — весело поздоровалась с ней Шари, и другие тоже вежливо пробормотали «Здравствуйте». — Понятия не имею, кто это. Может, знакомые калифорнийских учеников или... — Ангел? — Кто вы? — поинтересовалась мисс Уайт. — Меня зовут Танада, — ответила женщина, а ветер растрепал ее короткие светлые волосы. «Меня просили передать вам привет». «От кого?» — спросила мисс Уайт, и я заметил, что она прислушивается к своим ощущениям. Женщина подходила все ближе и ближе. Когда она оказалась на расстоянии десяти шагов, мисс Уайт вдруг отрывисто бросила. она оборотень!» Пока мы озадаченно топтались вокруг, мисс Уайт шагнула между нами и женщиной и раскинула в сторону руки, загораживая нас от нее. «Держитесь за моей спиной!» Мы с недоумением повиновались. Краем глаза я заметил, что Ларри ухмыляется. «О, дурной знак!» «Рад тебя видеть-то да надо!» — сказал он. Его недовольство как рукой сняло. Но женщина, не обращая на него внимания, пристально смотрела на мисс Уайт. «Привет от Алана Дорна!» — сказала она, и тут ее лицо исказилось, а улыбка превратилась в отвратительную гримасу. «Пора уходить, Ким Глубина!» Я с ужасом увидел, как ее рука превратилась в подобие прозрачного щупальца, которое, удлиняя тянулось к мисс Уайт. — Она медуза? — Назад! Она не должна вас коснуться! — рявкнула мисс Уайт, не спуская глаз с стонады. Я впервые видел, что учительница борьбы испугалась, и догадывался чего. — Медуз мы уже проходили на звероведении я хорошо помнил, что это после встречи с неизвестной медузой Дейзи оказалась прикована к инвалидной коляске. Если эта бледная женщина рассчитывала, что мы, подростки, и дальше будем стоять и глазеть, словно стадо овец, то она ошиблась. Ведь мисс Уайт уже несколько месяцев преподавала нам борьбу. Не сговариваясь, мы с Крисом бросились к Ларе, который уже собрался улизнуть. Изи и Шари кидались в Танаду с другой стороны пригоршнями песка, растениями и камнями всем, что подвернется под руку. Тимур с Себастьяном во всю глотку звали на помощь. Посреди этого столпотворения мы со всей силы толкнули Лари. Наш похититель, мигом утративший хладнокровие, пошатнулся и взвыл от страха перед неминуемым столкновением с Танадой. За несколько мгновений до того, как Лари на нее налетел, женщина в развивающихся одеждах превратила щупальца обратно в человеческие руки. «Вот болван!» — презрительно бросила она. «Пусть тебя арестуют! Ты это заслужил!» И, повернувшись быстро, но без суетливости зашагала прочь. Никто из нас не попытался ее задержать. «Кто это был?» — потрясенно спросил я мисс Уайт. При свете луны мисс Уайт выглядела довольно бледной. Предполагаю, что во втором обличье она куба-медуза, их еще называют морскими осами. По слухам, такой морской оборотень живет в Австралии. — О морских осах я слышал. Если тебя коснуться их щупальца, через несколько минут ты умрешь, — сказал Крис. — Ничего себе! К какой бы разновидности медуз она ни относилась, судя по всему, это наемная убийца Алана Дорна. Теперь понятно, почему несколько человек и оборотней, выступавших против контрабанды охраняемых видов и нелегальных сафари, так скоропостижно скончались. Мисс Уайт выдохнула. «Скорее в здание. Там наши друзья и полиция». Она схватила нашего пленника за плечо. «Вы, Ларри, отправитесь с нами. Копы будут в восторге, когда мы сдадим им одного из похитителей». Немного погодя, мы еще не до конца оправившись от потрясения, с облегчением наблюдали, как несколько полицейских задержали Ларри дорн на нем по-прежнему было только полотенце, и запихнули в патрульную машину. надо так и не появилась, и мы любовались зрелищем, как целый отряд спецагентов прочесывают нашу бывшую тюрьму и уводят в наручниках мрачного Сергея и Лорен. «А Алана Дорна удалось задержать?» — спросил я мистера блэккарда Тот с сожалением покачал головой. «Нет, не удалось. Вместе с одним из своих сотрудников, Адамом Риком, он улетел на вертолете». «Алана Дорн бежал?» — Зашибись. Жуткий тип. И как он только мог показаться мне славным. — Да, он несколько раз нам помогал. Слишком поздно я понял, что этим он усыплял нашу бдительность. Скверно, что его рыжий оборотень Гиена и этот Анадо все еще разгуливают на свободе. — Ах да, полиция нашла ваши телефоны, — сказал бородатый директор и отдал нам с Крисом мобильники. И написал короткое СМС родителям, которые тут же ответили «Слава Богу». Мой брат Стив, живущий в облике тигровой акулы, о нашем похищении ничего не знал, и связаться с ним я не мог. Зато мне удалось дозвониться до Джонни, который последние два дня наверняка сидел, как на морских ежах. — Сначала похищение, потом погоня, господи. Если бы я знал, то ни за что не разрешил бы тебе участвовать в этом обмене, — запричитал он. — Что за медуза, заговоришь это-то надо? — Мисс Уайт считает, что это, скорее всего, морская оса, — ответил я. — Одна из этих австралийских тварей? Они выглядят такими безобидными, а на самом деле смертельны. Вы правда победили двух белых акул и акулу мака, или ты меня разыгрываешь? Несмотря на все, что произошло, я не сдержал улыбки. Конечно, разыгрываю. На самом деле, это были белые окуни с кумбрия. Потом мне пришлось положить трубку, потому что к нам бросились Сьерра, Холли, Карак и Тикаани. Все снова в человеческом обличье и чуть не задушили нас в объятиях. Изи не собиралась отпускать Криса, поэтому наши друзья обняли и ее заодно. — Уф, я так за вас переживала, — сказала Сьерра. — фини нам позвонила, сказала, что вас преследуют, и ее стая не смогла вам помочь. — Надеюсь, это не ее родственника перекусили пополам, — озабоченно проговорил я. Карак покачал головой и поморщился. — Но все равно паршиво. Еще раз простите, что мы запороли освободительную операцию. Просто комната оказалась маловато для целой стаи волков». «Ну, все же получилось», — сказала Шари, обнимая по очереди всех, до кого могла дотянуться. Шари держалась бодрячком, а вот Крис выглядел неважно. Я тоже еще не до конца пришел в себя. Осмотрев свою укушенную ногу, ничего страшного, можно обойтись большим пластырем, я продолжил наблюдать за работой спецагентов. Двое из них, пронося мимо документы и оборудований, кивнули нам знак приветствия. Кроме того, они выпускали из контейнеров во внутреннем дворе животных, только что привезенных из Китая. А, они конфисковали компьютеры. У Дорна наверняка был веб-магазин со всеми этими редкими животными. «Надеюсь, он теперь оффлайн заметила мисс Уайт. «Они составят список обнаруженных здесь животных», добавил мистер Блэкхарт. «Не волнуйтесь, большинство из них можно вернуть на родину и выпустить на волю». «А почему не всех?» возмутилась Шари. «Некоторых вывели здесь, в Америке. Насколько я понял, их отправят в пункты временного содержания. А потом подыщут им новое место, где у них будет хорошая жизнь». «Хорошая жизнь». Едва он это проговорил, я заметил стоящую поблизости Дженни, молодую смотрительницу за животными. Она подавленно наблюдала, как ликвидирует ее рабочее место. Я быстро повернулся к мистеру Блэкхарту и рассказал ему, как Дженни нам помогла и что она славная. Она по-настоящему любит животных и не одобряла, что мисс Дорн ими торгует, — добавила шари Насчет лесных и морских оборотней она в курсе, — сказал я. Вы можете ей помочь, — попросила шари Правда, я не знаю как. Зато я знаю, — мистер Блэкхарт внимательно посмотрел на Дженни. Мы ищем ученицу, которая будет помогать присматривать за животными в солнечных лугах, нашей тюрьме для оборотней, которую люди считают зоопарком. Он направился к Дженни гениальная идея нам с крисом шари и изи пришлось отправиться в полицейский участок для дачи показаний и это продолжалось целую вечность мисс уайт мистер кристалл и мистер джейкобсон остались с нами а наши друзья вернулись на нескольких машинах в школу мы очень обрадовались когда нас наконец отпустили мистер джейкобсон с нами в красный утес не поехал я тебя и так там перед всеми опозорил да прости крис Проглотив первое, что вертилось у него на языке, вместо этого ответил, «Да ничего, они наверняка скоро забудут». По крайней мере, на прощание они обнялись. Немного неуклюже, но явно искренне. На обратном пути я погуглил зелено-желто-черно-красный флаг, который был вытатуирован у Адама Рика на предплечье. «Зимбабве. Африканская страна. Он оттуда родом? Но он же белый. Странно». Я надеялся, что больше никогда не повстречаюсь с этим типом, потому что после того, как он угрожал нам пистолетом, я понял, он гораздо опаснее Ларри и Сергея.